Глава сто сорок первая. Достаточно было прочесть всего несколько страниц, чтобы убедиться, Моррель имел в виду совсем другое. Его намеки на глубинные слои цайтгейст, примечание духа времени, немецкий конец примечания, то место, где у него лишившаяся рассудка логика. кончило тем, что удавилось на шнурках от ботинок, не в силах отвергнуть несообразности, провозглашённые законом, свидетельствовали о спелеологическом замысле произведения. Морелли то бросался вперёд, то отступал, нарушая при этом все законы равновесия и принципы, которые следовало бы назвать нравственными основами пространства, а потому вполне могло случиться хотя такого и не происходило, однако не было полной уверенности, что не произойдёт, что события, о которых он рассказывал, занимали 5 минут, отделявшие у него битву при Акциуме от австрийского аншлюсса, то, что три основных слова начинались на букву А, вполне могло оказаться для него определяющим при выборе исторических моментов. Или, например, человек, звонивший у дверей дома номер 1200 по улице Качабамба, переступив порог, оказывался во дворике дома Минандра в Помпеи. Все это было достаточно тривиально, Баньюэльно и не более того. Но от клуба не укрылась главная ценность всего этого. На лицо было подстрекательство, пара была открыта другому смыслу, более глубокому и резкому. Прибегая к подобным танцам на канате, чрезвычайно похожим на те, что так ярко представлены в Евангелиях, в Упанишадах и других материях, наченённых шампанским тринитротолуолом, Морелли доставлял себе удовольствие продолжать свои занятия и придумывать литературу, которая по самой своей сути была подкопом, развенчанием и насмешкой. Мне ожиدنно слова, весь язык, надстройка целого стиля, семантика, психология, целое искусно построенное сооружение всё устремлялось к ужасающему харакири, банзай и к новому порядку без всяких гарантий. Однако в конце всегда бывало ниточка, протянутая куда-то туда, выходящая за пределы книги, нацеленная на некое возможно на некое может быть на некое как знать, которая внезапно повергала в подвешенное состояние каменно застывшее представление о произведении. И именно это приводило в отчаяние Переко Ромеро, человека нуждавшегося в точности, заставляло дрожать от наслаждения Оливейру, подстёгивало воображение Тьена, а Мага пускалось танцевать босой, держа в каждой руке по артишоку. В спорах, заляпанных кальвадосом и табаком, Этьен с Олевейерой все время задавались вопросом, почему Марелли так ненавидит литературу и почему он ненавидит ее изнутри самой литературы, вместо того чтобы повторить Эксейн Рембо или проверить на собственном левом виске хваленную точность Кольта тридцать два. Оливейра склонялся к тому, что Морелли заподозрил демоническую природу литературного творчества как такового, а чем еще была литература, даже если она всего на всего вроде обладки, в которой мы проглатываем гнозис, праксис или этос многих и многих примечания, знание, опыт, мораль греческий конец примечания, которые где-то есть, а может и просто выдуманные. Разобрав тщательно самые подстрекательские места, он с новой силой почувствовал особый тон, который окрашивал всё, что писал Морелли. Проще всего было различить в этом тоне разочарование, однако подспудно ощущалось, что разочарование это относится не к обстоятельствам или событиям, о которых рассказывается в книге, но лишь к манере рассказывать о них. Морелли замаскировал это насколько возможно, разочарование это изливалось на все повествование. Ликвидация псевдо конфликта и формы как таковой сказывалась по мере того, как старик начинал разоблачать материал формы, пользуясь им на свой манер, усомнившись в орудиях труда, он заодно сводил на нет и плоды труда, полученные с помощью этих орудий. То, о чем рассказывалось в книге, было никому не нужно. там не было ничего, потому что рассказано было плохо, потому что это было просто рассказано, это было литературой и не более. Ещё один случай, когда автора раздражало написанное им и написанное вообще кем бы это ни было. Очевидный парадокс состоял в том, что Морелли громоздил выдуманные эпизоды и отливал разнообразные формы, штурмуя и решая их с помощью Всех возможных средств, которые имеются у писателя, знающего своё дело. Не создавалось впечатление, что он предлагал новую теорию. Там не было материала для интеллектуальных раздумий, однако из написанного им я вствовала куда более отчётливо, чем из какого-нибудь сухого изложения или аналитического разбора, сколь глубоко прогнил мир, лживость которого он изобличал, и что он нападает на него во имя созидания, Они ради разрушения, и можно было расслышать почти дьявольскую иронию за пространными бравурными отступлениями, за тщательной выстроенностью эпизодов, за видимостью литературного счастья. Всем этим он давно снискал себе славу у читателей рассказов и романов. Великолепно аркестрованный мир тонкому уху представлял ничем. но тут-то и начиналась тайна, потому что одновременно с предчувствием общего нигилизма произведение интуицией с некоторым запозданием рождало подозрение, что замысел Маррелли вовсе не таков, что само разрушение, заключенное в каждом отдельном куске книге, подобно поискам крупиц благородного металла в горах пустой породы. И тут надо остановиться. чтобы не ошибиться дверью и не перемудрить. Самые жаркие споры Оливейры с Итьеном разгорались именно от того, что они надеялись на это, ибо больше всего боялись, что ошибаются и что они как два круглых дурака упрямятся и не верят, что вавилонскую башню можно построить даже если в конечном счёте она никому не нужна. Западная мораль представлялась им в этот момент посредником обозначая одну за другой все мечты и иллюзии, которые волей-неволей наследовались, осваивались и пережёвывались на протяжении 30 веков. Трудно отказаться от веры, что цветок может быть красив просто так ни для чего. Горько признать, что возможен танец в полной темноте. Намёки Морелли на то, что можно переменить знаки на противоположные и увидеть мир в других и из других измерений во имя того, чтобы пройти неизбежную стадию подготовки к более чистому видению всё это уместилось в одном пассаже, блистательно написанном, где одновременно угадывалась насмешка, холодная ирония человека, оставшегося один на один с зеркалом. Намётки эти раздражали их, поскольку протягивали им соломинку надежды. соломинку оправдания, но в то же время отнимали ощущение надёжности вообще, создавая невыносимую двойственность. Утешало одно. Наверное, Морелли тоже жил с этим ощущением двойственности, когда оркестровал своё произведение, первое настоящее исполнение которого должно было вероятно прозвучать полной тишиной. И так они продвигались дальше. Страница за страницей, раздражаясь проклятиями и приходя в восторг, а Мага почти всегда в конце концов сворачивалась как котёнок в кресле, утомлённая неясностями и смотрела, как над шиферными крышами занимается заря сквозь толщу дыма, заполнявшую всё между глазами и закрытым окном и бесполезно жаркой ночью. В скобках глава 60.